Глава 63. Итан не стал рисковать, поэтому опустился около пещеры сразу в драконьем обличии. Красный монарх наверняка почувствовал, что он тут. Как и сам белый лорд чувствовал присутствие огромной враждебной силы. Его магия в ответ приняла стойку и чуть ли не шипела. Но уж нет. Он управляет магией, а не она им. Пусть сидит пока под замком. Ты же знаешь, что я здесь. «Выходи!» — послал Итан в темноту ментальный сигнал. «У тебя больше нет в этом мире сторонников. Слишком много причинил зла. Но я гарантирую тебе сохранение жизни до суда, если ты примешь человеческий облик и наденешь антимагические наручники». «Наверное, произнеси Итан эти фразы вслух, ему бы и самому они показались до смешного глупыми. Но он же не дикарь. Стоит хотя бы попытаться». В глубине пещеры раздался отрывистый рык, отдаленно напоминающий смех. Видимо, красный монарх послание таки получил. Впрочем, ответа в своей голове Итан так и не услышал. Зато из темного зева полыхнуло пламя. Белый дракон был готов к такому демаршу, так что огонь натолкнулся лишь на стену льда и погас, хотя и последнее тоже превратилось в воду и растеклась по земле. Итан отлетел от входа, оставляя себе лучшее место для маневра. Вряд ли дракон, вобравший магию почти целого мира, станет, как трусливая крыса, отсиживаться в норе. Так и вышло. Монарх, окруженный огненной сферой, как щитом, вылетел из пещеры. Красный дракон был чуть крупнее Итана. Но не в этом таилась его сила. В тот же миг в воздухе завыл ветер, и снежная буря обрушилась на пылающую сферу, стараясь сбить огонь и заглушить его. Пламя не сдавалось. Напротив, монарх выпустил в противника сгустки лавы. Эйтон тут же поймал каждую в ледяную глыбу. Сколько времени длился этот обмен заклинаниями, белый дракон не знал, но точно очень долго. Силы были равны, и ни одна из сторон не собиралась уступать. С земли, вероятно, зрелище выглядело эпохальным. Два огромных ящера в небе непрестанно мечут в друг друга заклятиями такой силы, которые в состоянии уничтожить целые города. Однако со временем они оба все же стали уставать и ошибаться. В полубое Белый Дракон не сразу заметил, что он не остался неуязвим. Лапы, крылья, грудь и даже хвост покрывали большие и малые ожоги. Монарх чувствовал себя не лучше. Зато он первым уловил момент, когда усталость достигла уже предельной точки. Стало невозможно обратиться к магии. И красный дракон просто кинулся на Итана, вгрызаясь в его плоть зубами и когтями. Белый дракон давал отпор, хотя раны у обоих были слишком глубоки. Драконья кровь лилась на землю, тут же распускаясь под местом боя сотнями аллеющих маков. В одно из мгновений Итан просто и ясно, как начальную формулу осознал. Ему не победить. Неважно. Лишь бы и монарх не победил. Лишь бы и его забрать с собой. Белый дракон практически отключил разум, оставляя тело животной сущности. Может, так и следовало поступить с самого начала? Только сейчас об этом рассуждать было поздно. Крылья уже превратились в решето и оно оказалось не в состоянии удерживать массивное тело ящера в воздухе. Итан внезапно понял, что падает, и в следующую секунду мощнейший удар о землю. Выбило дух. Навалилась столь всепоглощающая слабость, что белый лорд даже не смог принять человеческую форму. Хотя какой в ней смысл? Красного монарха можно победить исключительно драконией магией, а у Итана больше не было сил. Болела каждая клетка огромного тела, но еще сильнее этой боли разрывалось сердце. Он всех подвел. Не смог избавить родной мир от узурпатора, и где-то там, среди бесчисленных пространств, оставил любимую девушку, которая теперь тщетно, быть может, годами будет его ждать. В подергивавшемся дымкой сознания всплыли огромные голубые глаза и маленький слегка вздернутый носик. В сказках в этот момент у героя обычно открывалось второе дыхание, и ему удавалось одолеть врага. В жизни же все, что Белый Лорд еще был в состоянии чувствовать, кроме боли, это неизмеримое чувство вины. На землю, накрывая Итана, упала гигантская черная тень. Огромным усилием воли дракон повернул голову. Он совершенно не имел сил сражаться, Но уж посмотреть смерти в глаза в состоянии. Однако вместо красного монарха Итан увидел, как небо, куда ни глянь, пестреет разными цветами. Более других было белого и зеленого, хотя встречались и голубые, и оранжевые, и красные, и синие, и даже немного фиолетовых и желтых всполохов. Выжившие драконы мира радуги. Они нашли в себе смелость выбраться из укрытий, собраться и прилететь. Он не смог победить красного монарха. Зато их много, и они справятся. С огромным чувством оплегчения Итан закрыл глаза в последний раз.